Он никак не ожидал того, что он увидал и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообмана, которое он слыхал так часто бывает у чехоточных и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определёнными, большую слабость, большую худобу, Но всё-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертью, которые он испытал тогда, но только в большей степени. И он готовился на это, но нашёл совсем другое. В маленьком грязном номере, заплёванном, пораскрашенном панно стен,